Глава четырнадцатая «Земли холодного камня делятся на пять территорий. Зачарованные пещеры, мертвая деревня, владение лорда Дармонта, сумеречный лес и замок этого... Бредер Горбер... Да твою ж мать!» Взревела Яся и в очередной раз полезла в карман за шпаргалкой. Эбергорд Что надо было выкурить, чтобы это придумать? Битый час Ярослава металась по своему домику в бесплодных попытках выучить правила камня драконов». Больше и светиться ей видеть не приходилось, а ведь она даже юридические контракты читала. Те самые многостраничники, от которых у обычных людей случаются эпилептические припадки. Ветрова пересмотрела все ролики, снятые в библиотеке, но так и не смогла вникнуть в бесконечные ухищрения авторов. Нет бы сделали просто. Выпала тебе карта проклятия, все выбывай из игры. Или ход пропусти. А они что, учудили? Игрок, которому досталась карта чар темных магов, может перекинуть кубик, и если ему выпадает грань-сундук, он имеет право вытянуть из своих артефактов защиты. Смотрите пункт 12. Или в случае, если необходимого артефакта нет, игрок может выставить любой из своих артефактов на торги и предложить другим игрокам в обмен на требуемый. При этом каждый из игроков бросает зеленый кубик. Да число Пи запомнить легче. Они даже кубики не смогли нормальные положить в коробку. Сделали какие-то восьмигранники, замаскированные под самоцветы. Паника накатывала на Ясю удушливой волной. Ох, не так она представляла себе эти выходные. И не к тому готовилась, выбирая вчера вечером новый комплект нижнего белья. Если теперь этот роскошный лифчик ей пригодится, то исключительно для того, чтобы вздернуться на крючке от люстры. Кто бы мог подумать, что ее Ярославу Ветрову доконает какая-то настолка. Еще месяц назад, когда она жила в счастливом неведении и не подозревала о существовании Камня Драконов, Яся полагала, что настольные игры изобрели для детей. Ну и ещё для взрослых, которых никто не зовёт на вечеринке. И Женина кучка фриков была там у ярким доказательством. Нет, Ветрова никого не осуждала. Просто решила, что и на дне тоже могут быть свои развлечения. Но мир будто перевернулся вверх тормашками. Теперь, чтобы завоевать мужчину, Яся должна была стать мастером Камня Драконов. И выяснилось, что это не просто какая-то игра а целая вселенная со своими законами и подводными камнями. Те же, кто в ней разбирается, казались теперь Яси кем-то вроде богов-олимпийцев. Может, они познали какую-то тайну? С такими мозгами они могли бы получить все, что угодно, даже превзойти Илона Маска, но выбрали почему-то камень драконов. А вдруг эта Яся всю свою сознательную жизнь ошибалась? Вдруг блоги, слава, красота — все пустое? таракани бегат для эгоцентриков. А истина совсем в другом? Ведь зачем тебе приблуды этого мира, когда ты можешь сотворить собственный?» Эти вопросы разрывали Ясю на мириады кусочков. Она то ненавидела создателей игры, то восхищалась ими. Единственным незыблемым фактом во всем этом хаосе из битв и магии оставалось лишь то, что Ветрова ничегошеньки не понимала. Возможно, поэтому деликатный стук в дверь прозвучал для нее так, Будто кто-то заколотил последний гвоздь в крышку ее гроба. «Ты готова?» Не дождавшись ответа, Кирилл заглянул в номер. «О, он с ней еще разговаривает. Как мило». Что ж, после того, как Яся опозорит его перед всеми сотрудниками, вряд ли она когда-нибудь снова услышит его голос. В лучшем случае, пошла вон дура. «Не очень». Ветрова с тоской посмотрела на дверь. «Сбежать бы». Пойдем. Кирилл подпёр плечом косяк и, сам того не подозревая, закрыл ей единственный путь к отступлению. «У меня для тебя сюрприз». Сюрпризы Яся любила, но что-то ей подсказывало, ничего хорошего ждать уже не стоит. Вряд ли Кирилл объявит, что отменил выступление, А вместо него состоится пенная вечеринка. Душу Ветровой грело лишь одно. Женя в эту самую секунду страдала еще сильнее. Она-то считала, что у Яси с Кириллом романтика в самом разгаре. Что ж, пустячок, а приятно. Пойдем. Вздохнула Яся, взяла коробку с камнем драконов и следом за Санином вышла из домика. Она еще лелеяла надежду, что сможет как-нибудь выехать на старой доброй лошадке своей харизмы. Какие-то слова Ветрова запомнила, какие-то добавят от себя. Айтишники ведь не разбираются в тонкостях. Главное — передать атмосферу таинственности, нагнать тумана. Как это делала Женя? Вы заходите в зловещее ущелье, вас окружают враги, лорд Бирбергард и граф Вондершмык. И дальше в таком же духе. «А вдруг прокатит?» «Ты даже не представляешь, кого я встретил!» Кирилл шагал к главному корпусу отеля так быстро, что Яся едва поспевала за ним. «Какую-нибудь знаменитость? Дай подсказку. Это музыкант? Спортсмен? Актер?» Ветрова уже жалела, что не захватила селфи-палку. не Кирилл загадочно улыбнулся, и отступил, пропуская Ясю в «Я встретил библиотекаря». Впрочем, в последней фразе не было никакой необходимости. Через высокие французские окна Ветрова уже узрела своего врага. Врагов, если точнее. Потому что Агафонова заявилась в гостиницу не одна, а с Аликом наперевес. «Но как? Откуда? Какого черта? Привет, сестр Алек кинулся к Яси и звонко расцеловал ее в обе щеки. А ты тут какими судьбами? Ветрова потеряла дар речи. Ей и так было нелегко смотреть на брата. В ушах все еще гремили отзвуки бесстыжих стонов. А уж это его неприкрытая наглость и вовсе выбивала почву из-под ясенных ног. Какими судьбами? Сволочь! Ежу ясно, что они притащились сюда специально. «Вы что, следили за мной?» Процедила Ярослава. Гнев, как гигантский спрут, уже опутывал ее своими щупальцами. «Вот только не надо переваливать с больной головы на здоровую!» Демонстративно оскорбился Алек и повернулся к Кириллу. «Она не может смириться, что мы с Женей теперь вместе. Лезет просто кошмар!» Поэтому мы решили устроить себе романтический уикенд встряла Агафонова. Всем своим видом она давала Ясе понять, что знает про ее ложь. Знает и будет мстить. «Тогда не будем вас отвлекать!» Ветрова оскалилась. «Женя хотела устроить ей ловушку? Вот пусть сама в нее угодит!» «У нас с Кириллом тоже большие планы!» И Яся взяла Санина под руку. «Ой, а что это у тебя такое?» Алик кивнул на коробку с настольной игрой. Яся похолодела. До нее наконец, дошло, зачем приехала Женя. Цель у терминаторов всегда одна — уничтожить. Сначала она захватила Алика, чтобы ударить побольнее. Теперь лишит соперницу гордости, размажет по стенке на глазах у Кирилла и, наконец, доберется до него самого. Интересно, сам Алик в курсе, что в этой игре на выживание он всего лишь разменная монета? «Кажется, это камень драконов». Агафонова была спокойна, как удав, и это пугало Ясю больше всего. «Да, я попросил Ярославу презентовать игру моим коллегам», — пояснил Санин. «Но раз уж вы обе здесь, может, вы тоже выступите? Если, конечно, у вас найдется время». «Я не против. Отпущу свою принцессу». Алик обнял Женю, и Ясю замутила. Ее загнали в угол. Она понимала, что на фоне Жени будет выглядеть жалко. Смешная дурочка из интернета, кукла для селфи. И маэстра камня драконов. Специалистка по макияжу и многократная победительница лорда Эбергорда. Боже, неужели она все таки запомнила это имя? Правда, какой теперь в этом прок? Вот сейчас Женя нехотя согласиться выступить, и Яси останется только уползать под занавес, поджав хвост. «Нет», — вдруг произнесла Женя. Удивлены были все. И Кирилл, ведь раньше Агафонова стелилась у его ног и смотрела влюбленными глазами. И Алик, но особенно Яся. Что это? Неожиданный приступ благородства? Милость победителя? Или Женя вдруг поняла, что по-настоящему любит Алика, и Кирилл ей не сдался? Да ну, бред какой. Скорее всего, просто хочет унизить своей щедростью. «Но я же сказал, что не против!» Алик выразительно посмотрел на Женю. Видимо, пытался передать какое-то телепатическое сообщение. Но тщетно. «А я не хочу. У меня выходной!» Агафонова упрямо вскинула подбородок. «Яси отлично справится. Удачно выступить!» И оторвавшись от Алика, Женя вышла на улицу, потянулась а потом, сунув руки в карманы, беспечно двинулась в сторону сосен. С минуту народ безмолвствовал. Ветрова совсем растерялась. Неужто все таки Агафонова капитулировала? Или пускает пыль в глаза, чтобы потом ударить из-под тяжка? Но зачем? Такой ведь идеальный шанс. Яся бы на месте Жени его точно не упустила. олег опомнился первым и бросился вслед за Агафоновой. Кирилл уже растерянно поморгав, пожал плечами и повернулся к Ясе. «Может, пообедаем пока?» — предложил он, как ни в чем не бывало. Есть Ярославе не хотелось. Женя надолго отбила ей аппетит. Но она согласилась. Во-первых, бокал другой третьей вина помог бы ей хоть немного расслабиться, а во-вторых, оставаться сейчас одной было выше ее сил. «А я думал, вы с Женей лучшие подруги». Кирилл заказал стейк из семги и откинулся на спинку плетёного кресла. Здесь, в непринужденной обстановке, Санин выглядел совершенно иначе, чем среди книжных стеллажей. И даже хвостик его уже не раздражал Ясю так сильно. На мгновение ветровой даже показалось, что прическа ему идет. В ней был одновременно и вызов, и какая-то мужественность. «Ты ошибался». Яся ухватилась за ножку бокала, как за спасительную соломинку, и жадно присосалась к лекарству от проблемы забот. «Да, я во многом ошибался». Он прищурился, и его серые глаза потемнели. М? Вопросительно промычала Ветрова, не отрываясь от вина. Все равно ей предстоит опозориться. Так зачем тогда строить из себя девочку-одуванчика?» Прости за откровенность. Кирилл сделал паузу, будто сомневался, стоит ли продолжать. Я сначала решил, что ты из этих. И он замялся, подбирая нужное слово. Проституток? Обомлела Яся. Это тоже Женя тебе сказала? Да нет, конечно. Кирилл рассмеялся. Из этих няж, которые только себя и любят. Сказал человек, который стрижется в дорогих барбершопах и делает салонный маникюр. Яся указала взглядом на его пальцы Туше. санина на ее выпад нисколько не задел. Скорее, позабавил Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей, процитировала Яся Пушкина. К чему бесплодно спорить с веком? Обычай — деспот меж людей. Тут же подхватил Санин и вдруг посерьезнел. «Я только одного не пойму. Почему ты все время пытаешься казаться глупее, чем ты есть?» «Прости», — Ветрова опешила от такого хамства. Никто еще, кроме, пожалуй, Жени или Алика, не смел с ней разговаривать в таком тоне. Да что он о себе думает? «Без обид». Кирилл виновато поднял руки. «Но нет, правда». «Ты ведь классный спец. Я говорил с этой дамой, как ее, директор библиотеки». «Сейлер?» — снова переспросила Яся. «Может, Кирилл решит, что это и есть ее пресловутые попытки казаться глупее. Но она правда потеряла нить логики». «Ага». Кирилл разложил на коленях льняную салфетку. Она говорит, что ты меньше, чем за месяц, увеличила аудиторию библиотеки в соцсетях в пять раз. Честно, я в шоке. Мой СММщик за год добился прироста только на 30%. Ну... Яся неопределенно повела плечом. Я пробовала парочку идей. Парочку? Санин подался вперед. Я вчера полночи читал библиотечный аккаунт. Просто... просто слов нет. Такая движуха, флешмобы, марафоны, гивы, игры, тесты. У тебя же атомный реактор вместо мозгов. Это был самый странный комплимент, который Ярославе доводилось слышать. Если бы раньше к ней в баре подкатил какой-нибудь хипстер со словами «Хей, детка, твоему атомному реактору не нужен урановый стержень», она бы сбежала, сверкая шпильками. Но вот сейчас ей от чего-то стало ужасно лестно, и в груди разлилось приятное тепло. Хотя, возможно, виной тому была ее любимая Шабли. Так или иначе, обед с Кириллом прошел на удивление легко. Напряжение, которое терзало Ветрову с самого утра, наконец отпустило, и она даже заказала себе салат с морепродуктами. Попытки соблазнить Санина Яся оставила в прошлом. Флирт все равно отскакивал от него, как мячики для пинг-понга. И оказалось, что общаться с парнем, не придерживаясь тысячи сложных правил, Смейся над его шутками, но не слишком громко, больше слушай, меньше говоря о себе, поворачивайся рабочей стороной, держи голову так, а грудь Эдок, Вполне себе весело. Пожалуй, если не считать Алика, то Кирилл был первым мужчиной в жизни Яси, с которым она была сама собой и не пыталась что-то изобразить. Правда, брата Ветрова все еще терпеть не могла. А вот Санин... За один лишь факт, что Кирилл не пялился на нее голодным взглядом, не наробил то и дело ухватить ее за коленку и не сводил разговор на пикантные темы, Яся готова была его расцеловать. По-дружески, разумеется. Хотя... Нет, все же четвертый бокал шабли она выпила напрасно. «Ну, нам пора». Кирилл вложил в папочку официанта чаевые и улыбнулся. «Уверен, мои ребята тоже будут от тебя в восторге». «Только если ты им за это заплатишь. Подумала Яся, но вслух ничего не сказала. Радужное настроение лопнуло, как мыльный пузырь, и холодная змейка страха снова скользнула в грудь. Как там любила говорить Женя, прежде чем взяться за какое-нибудь дело? Со щитом или на щите? И Фетрова сейчас отлично прочувствовала смысл этих слов. Варианта у нее было всего два. Или никто из айтишников в глаза не видел камни драконов, и тогда Яся сможет выкрутиться. Или в зале найдутся знатоки, и тогда из зала ее вынесут на руках. Вынесут и бросят в ближайший мусорный бак, потому что кому нужны лжецы и шарлатаны? «Не волнуйся», — подбодрил Ясю Кирилл перед самым выходом на сцену. «Ты же снимала ролики на миллионную аудиторию, а тут всего-то человек 40. «Ох, если бы дело было только в страхе толпы». Гораздо сильнее Ветрова боялась самой себя. «Всем привет! Как отдыхается? Готова немного поиграть?» Поднимаясь на сцену, она включила режим аниматора на максимум. «Меня зовут Ярослава, и сегодня я расскажу вам про самую крутую, самую мощную, захватывающую и яркую игру 21 века. Итак, «Камень драконов». За сим микрофон жалобно пискнул, и над залом повисла гнетущая тишина. На Ясю взирали сорок каменных лиц. Терракотовая армия. Вот как Кириллу стоило назвать свою компанию. Ни единой эмоции, ни одного ободряющего хлопка. Либо этих ребят никогда еще не отстёгивали от батареи и не выпускали в свет из подвала с компьютерами, либо им просто было глубоко начхать на камни и на драконов вместе взятых. Я вижу, вам не терпится узнать об игре поподробнее. Не сдавалась Яся. Ну что ж, давайте попробуем. Действие происходит в вымышленном мире. Земли Холодного Камня. Безжалостные, суровые земли, где правят могущественные лорды, магии и всякие там магические существа. Кстати говоря, перед началом игры вы можете себе выбрать любого персонажа. Открою вам маленький секрет. Кирилл Санин начинал свой путь в Камне Драконов как гном. Ветрова подмигнула. Но с тех пор он заметно подрос. И она сделала паузу для смеха. Что ж, с тем же успехом она могла бы показать собравшимся палец. Никто даже не улыбнулся. И Яся уже начала гадать, не глухонимых ли сотрудников нанял Санин. Она лезла из кожи вон, чуть не отплясывала чечетку, жонглируя игровыми фигурками и карточками. Она имитировала разные голоса, описывая персонажей. Сопровождала звуковыми эффектами истории прочары чары, заклятия и битвы. Что-то даже выдумывала на ходу, вроде огненной чумы или магической малярии. Но снова и снова натыкалась на полное сокрушительное равнодушие, и эта тишина сводила Ясю с ума. Казалось, еще чуть-чуть, и она взвоет раненым вепрем и выбежит из зала в окно. «Может, у вас есть какие-нибудь вопросы?» Не выдержала она наконец. И тут, словно знак божий, вверх взмыла одна рука. Ярославе даже почудилось, что она услышала пение ангелов. Механика игры, на ваш взгляд, ближе к варгейму, ролевушке или к стратегии? И какой баланс между заданными условиями сценарием мастера игры и случайностью? Прогундосил айтишник. Не успела яси переварить и осмыслить первый вопрос, как ее атаковали следующим. Кто главный игровой антагонист? Можно ли выбрать персонажа из числа антигероев или предусмотрена только командная игра без состязательного элемента? Средняя продолжительность одной кампании. Максимальное число миссий. Базовые параметры персонажей. У Ветровой отвисла челюсть. Не то чтобы Яси не знала, что ответить. Она даже не понимала, о чем ее спрашивают. В правилах не было слов варгейм, компания и базовые параметры. Единственным словом, которое сейчас от чего-то вертелось у Ярослава на языке, было Эбергорд. Но произносить его она не решалась, чтобы не сойти за полоумную. Я с некоторой точки зрения. Она моргала, пытаясь сфокусироваться на ком-то одном. Бесполезно. Зал крутился перед ней, будто она каталась на карусели. Айтишники смешивались в людской винегрет, и где-то среди них проплывало разочарованное лицо Кирилла. «В каком-то смысле Эбергорд — этот такой лорд?» «Я могу ответить». Женин голос вонзился в ясеные уши раскалённой иглой, и головокружение резко остановилось. С самого последнего ряда, куда до этого Ветрова даже не смотрела, гордо поднялась Агафонова. «Женя!» — Кирилл тоже вскочил. «Слава богу!» «Да, конечно, ответьте!» В оглушительной тишине Яся отчетливо слышала звук Жениных шагов. И это был марш триумфа. Медленно, неторопливо, смакуя каждую секунду своей победы. Агафонова даже не шла. Она шествовала к сцене через весь зал. Кончики ее губ дёрнулись в надменной усмешке, И она отобрала микрофон. «Камень драконов — это ролевая игра в жанре фэнтези», — уверенно произнесла она. «Одна партия длится минимум час, при условии, что мастер игры, или, иными словами, арбитр, включил в сценарий компании только одну миссию, хотя подобная тактика используется больше для новичков при освоении правил». Что же касается механики и фактора случайности, Женя говорила ровно и сухо. Не пыталась заигрывать с публикой или шутить. Но зал ожил. Айтишники как по команде выхватили телефоны, а кто-то даже вытащил ноутбук. И Яся была решила, что это такой извращенный способ оскорбить оратора. Мол, пойди и удавись, а я пока новостную ленту полистаю. И только потом до Ветровой дошло, что они записывают. Фиксируют каждая мать его Женя на слово. А ведь ее речь была скучнее, чем инструкция к фену. Мало того, они еще и обступили ее после выступления, как детсадовцы Деда Мороза, и Агафонова грелась в лучах славы. Ветрова не узнавала ее. Куда делась та замкнутая нелюдимая бука? Неужто библиотечные игры с блогерами настолько прокачали социальные навыки Жени? Это что ж получается? Яся собственноручно превратила своего врага в машину-убийцу? Или Агафонова расцвела благодаря Алику? Ни тот, ни другой вариант Ярославу не радовал. Когда-то давно Ветрова ходила к психологу, и тот учил ее прислушиваться к себе, различать эмоции. Он велел завести специальный блокнот и записывать туда в течение дня каждое чувство, каждое ощущение. Так вот, если бы сейчас тот самый блокнот оказался у Яси в руках, ей не хватило бы страниц. Ее обуревали злость, обида, досада, зависть, разочарование в Жене, Алике и самой себе, страх, что Кирилл снова станет считать ее самовлюблённой няшей. И бесполезно было теперь медитировать, представляя каждую эмоцию в виде цветового пятна, рисовать мандалы, изливая страдания на бумагу. Помочь Яси могло только одно — шабли. Не оглядываясь, Ветрова выбежала из зала и ринулась через фойе прямиком в ресторан. Она не стала выбирать столик, к чему тратить время, а сразу повисла на барной стойке и потребовала бутылку и самый глубокий, самый большой бокал. Сколько прошло времени, Ярослава не знала. Счастливые часов не наблюдают, а несчастным на них просто плевать. Она пила и пила, пока солнце, устав от собственного жара, расползало за верхушки сосен пила, не обращая внимания на тактичные намеки бармена остановиться. «Такая красивая девушка и одна. Составить вам компанию?» Подгреб к Яси какой-то сальный пузан. «Пшёл вон!» Огрызнулась она и снова приложилась к бокалу, похожему на аквариум. «Не боишься спиться?» Этот вопрос задал уже не толстяк. Яся подняла взгляд и увидела в дверях ресторана троицу далекую от святости Женю, Алика и Кирилла. И это Алек, ее треклятый родственничек, с издевкой интересовался, не пора ли ей расстаться с вином. Ты, Ты? Яся слезла с барного стула и пьяно качнулась. Я тебя! Она икнула. Убью! Ты в норме? — испугался Кирилл. «Может, проводить тебя в номер?» «Вот уж спасибо, обойдусь!» Она фыркнула. «Мы хотели поужинать!» Санин покосился на Женю и Алика. «Но...» «Не-не-не!» Яся затрясла указательным пальцем. «Не буду вам мешать. Кушайте, не обляпайтесь!» «А потом что, большие планы, да?» Она картинно подмигнула. «Тройничок, а?» «Молодца!» Все, хватит!» Алик нахмурился и шагнул к ней. «Тебе надо проспаться». «А вы пока будете резвиться, да?» Яся запрокинула голову и расхохоталась, а потом вдруг уставилась на Женю. «Ненасытная ты какая! Братец-то мой откупорил Джина!» Она сунула палец в рот и издала звук, с которым обычно вынимают пробку. «Заткнись!» прорычал арик «Прости, Ясь, но это не твое дело!» подала голос Женя. Она не выглядела особо довольной, но Яся не сомневалась. В глубине души она сейчас танцует от радости, что охомутала сразу двоих мужиков. «Смотри, по рукам не пойди!» Ветрова попыталась обойти брата. «Су!» Но договорить ей Алик не дал. Перекинув ясю через плечо, как мешок с картошкой, он понес ее вон из зала.